Глава 13 День начался с драки. Ник отказался тревожить господина из-за прихоти какого-то пацана, пусть и разодетого как павлин, за что и получил в ухо. Завязалась потасовка. Николас чуть старше и выше, Ричард лучше подготовлен. Хорошее питание, персональные наставники. Но смотреть, чем закончится бой, я не стал. Обрадовав оруженосца новостью о скором отъезде, отправил его собираться и прощаться с родителями. Увидев в итоге целую телегу добра и трёх слуг, только хмыкнул. «В замке разберёмся, а пока пусть едут». Вечер преподнёс очередной сюрприз, как водится, неприятный. Трактирщик размахивал руками, заглядывал в глаза, лопотал что-то о паломниках, купцах и караванах. А я всё думал, что же мне делать?» Когда сознание тонет в кровавой пелене, думать сложно. Приходится следить, чтобы ярость не вырвалась наружу. «Дарри!» — кто-то аккуратно коснулся локтя. «Боги с ним, с трактиром, переночуем в поле. Четыре ночи в шатрах спали и пятую перетерпим. Опять же, тишина, свежий воздух, костер». Пелена схлынула как-то разом. Все же дар целителя — это не только способность пользоваться магией. «А почему бы и нет?» оборачиваясь к напряженно замершей Софье. «Компания у нас вполне подходящая, опытные наемники, знаменитые герои и боевые маги. Оруженосцы пусть привыкают к тяжестям походной жизни, а уж бродячих-то музыкантов ничем не удивить, не так ли, маэстро? Наш ковер — цветочная поляна». «Ансер венда де Гроссен Пинс», — улыбнулся Кайн. «Вы знаете эту песню?» «Я ее и переводил на местный», — хмыкаю недовольно. Вот она, людская память, словно туман над рекой. Дунул ветер, и нет его. А я слышал, автор песни — сам Черный Странник. Софья посмотрела на меня то ли с осуждением, то ли с сочувствием. Да уж, лучше никакая слава, чем такая. Это не вы, нет? Шут просто не мог не спросить. Легенда о Черном Страннике гораздо старше меня. Однако... Стягиваю силу, формируя некое подобие черного балахона. Одно время мне приходилось путешествовать именно в таком виде. Последствия не слишком удачного эксперимента. Кстати, что скажет наше изнеженное придворное шутейство насчет ночевки под открытым небом, меняю тему? Да почему бы и нет, в кои-то веке почувствовать себя наравне с героями. А вот я бы с удовольствием приняла ванну, пробурчала Рэйчел. «Будет тебе ванна», — отмахнулась Софья. «Только ручей бы найти какой». «Дальше по дороге-то, за деревней Клиновкой, значит, речка-то и будет, милостивая госпожа», — залебезил трактирщик. «Тут недалече». «Лучше еды нам в дорогу собери», — ошибка природы, нахмурился я. «Ник, проследи, чтобы то хлятины не подсунул, и заплати сколько нужно». Развернувшись, покидаю трактир. «Сэр, но как же», недоуменно, — недоуменно вопрошает Ричард, выйдя следом. «Вы так просто это и оставите? Рыцарская честь!» бол резко дёргает парня за рукав, что-то яростно нашёптывая. Только слуха моего не учёл. «Замолчи, дурень!» Старый наёмник явно забыл, что перед ним дворянин и вообще будущий герцог. «Ты понимаешь, о чём говоришь? Ты знаешь, что ему вот так один раз места не нашлось? Так он всех постояльцев вырезал. Этого хочешь, щенок? Крови ещё не нанюхался!» «Да человек, который мне об этом рассказывал, до сих пор как вспоминает, бледный, словно покойник становится. А ведь тоже не девица юная. Так что не зови разрушителя до конца мира, как говорится, целее будешь». «Васкару язык бы вырвать, наплел, понимаешь». Хотя чего из себя ангела строить, было всякое. Но черный странник — это, конечно, сильно. А речка действительно оказалась неподалеку. Устроились на противоположном от деревни берегу. Слуги с раскинули шатры, костры запылали, и над поляной поплыл ароматный дымок, обещая скорый ужин. Малышня, да и шут с музыкантами тоже, раскрыв рот, наблюдали за работой магов. олов за пять минут организовал небольшой бассейн, полный чистой, отфильтрованной сквозь песок воды. Тиана нагрела ее, просто опустив руку, а сгустившийся вокруг туман оградил купальню от посторонних взглядов. «Прошу вас, госпожа!» — Софья отвесила Рейчел шутовской поклон. «Только держи себя в руках. Если опять заклинания расползутся и вода уйдет, с ведром до речки бегать будешь». «Какие будут поручения, сэр?» Ричард честно пытался не коситься на облако, из которого доносились веселые возгласы и плеск. «К тебе? Да никаких!» — пожал я плечами. «Я вообще не понимаю, зачем мне нужен оруженосец?» «А, вы меня проверяете!» После некоторого раздумья догадался Ричард. «Знаю ли я основные обязанности оруженосца?» «А ты знаешь? но ну расскажи, зачем ты мне нужен?» «Оруженосец должен всюду следовать за своим господином», — начал Рик. «Скорее минус, чем плюс. Не могу удержаться от комментария. Должен ухаживать за конем господина». Кошмарно смешливо фыркнул. «Есть более простые способы самоубийства», — поддержал я Дайхора. «Чистить и смазывать доспех», — уже не так уверенно продолжил парень. «Следить, чтобы тот не ржавел». «Кожа и кость», — я оглядел свою бригантину, «тряпочкой протер и порядок». «Еще носить оружие, господина доливать вино на пирах, выполнять другие поручения». «Парень, кажется, готов расплакаться». «Для вина и прочего слуги есть», — пожимаю плечами. «А оружие? На, держи». Придерживаю посох, чтобы паренек себе руки не вывихнул. «Да что, железный!» — возмущается Рик. «Стальной!» — поправляю я, забирая оружие. «И лентами обмотан, чтоб никто не догадался?» «Точно!» — улыбаюсь я. «Как же вы им сражаетесь? Это же сильнее сэра Ятуна быть нужно!» «На самом деле им и обычный человек действовать может», — поясняет бол который, кажется, решил взять над пареньком шефство. Это примерно как с двуручником. Работают ноги и спина, руки только направляют удар. Вы позволите, мэтр?» С вежливым поклоном, приняв посох, Бол действительно продемонстрировал несколько связок. «Учись, парень!» — одобрительно кивнул я. «Тео, а проверь, как наш новый боец умеет владеть клинком?» — предложил я с интересом наблюдавшему за нами рыцарю. «Достаточно!» Через некоторое время останавливаю этот с позволения сказать поединок. «Ну и?» — гляжу на опускающего меч рыцаря. «Что и?» — удивляется парень. «Я победил!» «Теодор! Я просил проверить, что он умеет!» — киваю на поднимающегося Ричарда. «То, что ты сильнее тринадцатилетнего пацана, я как-то не сомневался. Ладно, пошли ужинать». Глядя в пламя костра, сытый и умиротворенный, я размышлял о сегодняшней вспышке. Ведь знаю, что все время держать интегум вредно. Нужно иногда расслабляться, дышать полной грудью, пропуская через себя потоки силы, скрепляющие этот мир. И все равно раскрываюсь очень редко, хотя сейчас-то сам Бог велел. Горы кругом, людей практически и нет, никому не помешаю. Решено. Как немного разберусь с делами, оборудую себе место для медитации в самой глуши, куда даже горные бараны не забредают. «Эй, малолетка!» «Ну-ка, отойди от моего мужа!» В зрачках ярко-зелёных глаз опасно плясало отражение костра. С удивлением обнаружил, что обнимаю Рэйчел, положившую голову мне на плечо. Задумался, называется. «Да ладно тебе, Тин, девочка просто боится!» Аура ученицы действительно выглядела не лучшим образом. Видимо, воспоминания нахлынули. «Вот и пусть боится где-нибудь в сторонке!» — недовольно буркнула супруга. «Ты чего, ревнуешь, что ли?» «Безумно!» Ель за спиной Тин вспыхнула, заставив Мари, ученицу маэстра вскрикнуть от испуга. Рэйчел, прижавшись ко мне еще теснее, злорадно показала Демонессе язык. «Зря она это». Огонь взметнулся еще выше и, приобретя очертания огненной птицы, спикировал на нас. Ния завизжала от восторга. Движение рукой так проще да и эффектнее, и обгоревшее дерево рассыпается пеплом. Черный смерч догоняет птицу, кружа, увлекая в сторону, сжимая в своих объятиях. «Дуэль, дуэль!» — хлопает в ладошине. «Под щиты, живо!» — прикрикнула на нее Софья. Они здорово наловчились работать с в паре. Четкие структуры мага-земли служат основой для изящной и гораздо более энергоемкой вязи тройного щита. Все верно. Огонь, воздух и физическая атака. Фолио подключается в общую схему, делясь энергией и позволяя растянуть щит на сгрудившихся рядом воинов Впрочем, на кончиках пальцев у него дрожит еще какое-то свернутое плетение Костер слуг достаточно далеко, и в защите они не нуждаются Че не боевые действия? Отойдя к краю поляны, сажусь на землю, подогнув ноги по-турецки Напротив, у самой кромки деревьев, опускается на колени тин Над ее головой вновь расправляет крылья огненная птица Медленно выдыхаю, распуская щиты, расширяя сферу влияния на всю поляну Прикрываю глаза, чтобы не отвлекаться на окружающее Первый этап создания питомца самый сложный Впрочем, это не мешает мне видеть происходящее пусть и совершенно особым образом Процесс закончен, и из тени деревьев появляется огромный черный пес Горские пастушьи собаки отличаются мощным сложением и внушительными размерами. Неудивительно, если вспомнить, что волки, пожалуй, самые безобидные из встречающихся в горах хищников. На самом же деле мой пес – это всего лишь сгусток силы, как и птицы Тианы. Дуэль фамильяров не предполагает смерти или увечья участников. Это состязание на концентрацию, способность тонкого управления силой, своеобразный танец, если хотите. Рассыпая искры, феникс бросается в атаку. Пес отпрыгивает в сторону, местные овчарки отличаются не только силой, но и скоростью. Впрочем, ответная атака также безуспешна. Какое-то время тьма и огонь мечутся по поляне, пытаясь достать друг друга. Несмотря на необычность питомцев, все происходящее вполне укладывается в реалии живой природы. Наряду со способностью удержать облик питомца при любых перемещениях, естественность движений – один из критериев оценки. Вот феникс зависает в воздухе и начинает бешено махать крыльями, гоня огненную волну. Не знаю, что в подобной ситуации сделала бы обычная собака, но раз уж супруга допускает такие вольности, пёс становится плотнее напитанной силой и бросается вперёд. Часть энергии он потерял на огненной стене, но остатков вполне хватило, чтобы разорвать птицу на части. Но Тин не любит проигрывать, а потому в очередной раз меняет правила. Вместо того, чтобы принять удар, Феникс разделяется, пропуская атаку сквозь себя. Скользнув по земле, две огненные плети превращаются в небывалых рыжих карханов. Пока я выплеском силы гашу огненную волну, Пламя, хоть и принявшее странную форму, вполне реально, а ожоги вещь неприятная. Карханов становится четыре, потом восемь. Кошки полукольцом окружают замершего в боевой стойке пса. Да уж, искусству моей любимой можно только позавидовать. Сам я могу удержать две, максимум три фигуры. Но одну ошибку она все-таки допустила. Увлекшиеся охотой огненные фамильяры находятся сейчас между мной и питомцем, Развернувшись, пёс в два прыжка пересекает поляну и пытается лизнуть Тиану в нос. Димонесса успевает увернуться, но при этом теряет контроль над выпущенной силой. Котята, замерцав, растворяются в воздухе. Пёс удаляется, гордо вскинув голову, и тает в сумраке ночного леса. Я же прыгаю сквозь поля пепла и, подхватив супругу на руки, совершаю то, что не удалось пёсику – Тин, смешно сморщившись, чихает, с драгоценной ношей на руках возвращаясь к костру. Маэстро Кайн, видно впечатленный увиденным, пытается что-то подобрать на риттоне. «Я сочиню об этом песню», — обещает он. «Огонь и тьма, схватка и любовь, айе е это было великолепно, сеньоры!» А уж как обрадуется лорд эндри новому рассказу «Оживилась Мари». «А уж узнав, что два его кумира теперь живут совсем рядом, твой ненаглядный лорд просто лопнет от счастья!» Паренек отстучал на бубне какую-то залихватскую мелодию. Оказалось, что наш дорсийский сосед по перевалу лорд Андре Тайваланте — большой поклонник кианской пятерки и всегда очень щедро платит за баллады. Судя по намекам младшего ученика-маэстро и особенно по реакции на них Мари, привечает он музыкантов не только из-за песен. Немного подумав, попросил передать сэру Тайваланте, что буду счастлив навестить его и познакомиться лично, как только появится свободное время. Следующая декада пролетела как один день. Мы осматривали владения, охотились на горного льва, безрезультатно, но все равно весело, исследовали окружающие горы и любовались пейзажами. Вечером танцевали или просто слушали музыку, играли с шутом и олафом в альбак, просто беседовали за бокалом вина. Визит, кстати, оказался еще и полезным. Тайра Лэн указал новую серебряную жилу, а также обещал порекомендовать хорошего мастера-фортификатора для укрепления перевала. Софья, в свою очередь, подлечила Васкара и Карла, а также оставила кучу рекомендаций, выполнять которые Годвер наотрез отказался. Но главное, что их услышала Софира, а уж она найдет способ повлиять на мужа. Увы, все хорошее рано или поздно заканчивается. Отправились домой Софья с мужем и присоединившийся к ним мэтр уехали с караваном бродячие музыканты, отбыли обратно в имение слуги тайгиверов, настоящий воин должен уметь все делать сам. нет тоже вернулась к учебе и тысяча мелких вопросов снова требовала моего внимания.